241. Пробуждение вышло самым кошмарным за всю мою службу. Как-то уже привык терять сознание, но даже после неудачного слияния с големом мне не было так больно. Болело все, что могло и не могло. «Ломила мышцы, кости, дергала болью лицо, но все это проходило по разделу небольших неудобств, потому что в груди по-прежнему лежал шар расплавленного металла. Я застонал и, наконец, сделал то, что так хотел весь бой с магом. Обхватил себя руками, пытаясь сжать шар и унять боль». Ничего, конечно, не изменилось. Шар пылал, вена охватывала пламя при каждом ударе сердца. Но все равно так, обнимая огонь в груди руками, гораздо легче. Вот только и руки тоже болят, а открыть глаза не получается. На лице лежит что-то холодное и мокрое. «Есть кто?» — прохрипел я, вслушиваясь в звуки вокруг. «Лэр, лейтенант!» Моим ответом стал чей-то радостный возглас, который я, тем не менее, еле разобрал. А все потому, что данжон оказался заполнен звуками оглушительных раскатов. Я скользнул в мир магии, охватывая взглядом мерцание источника и мир вокруг данжона. В купол, который по-прежнему был размером с двор цитадели, прилетали чудовищные силы магические удары. Стен, ограждающих двор, не существовало, как и всех внутренних построек. Чешуйки купола проломлены во множестве мест и почти не задерживают заклинания врага. Верхние этажи донжона окончательно разрушены, да и уцелевшие зияли дырами». «Единственное, что я смог сделать, это уменьшить купол до размеров уцелевших этажей и разместить уцелевшие чешуйки защиты плотнее. К сожалению, без управления повреждения защитного заклинания стали необратимы, и восстановить его в полном объеме может только погашение и переустановка заклинания из источника. Невозможная вещь под таким обстрелом!» «Лэр, лэр!» — услышал я панические крики — как только вернулся в обычный мир и стал способен ощущать звуки. «Тихо! Кто это?» Защита усилилась, и в комнате стало гораздо тише, но кто-то по-прежнему не жалеет горла. «Тил! Это Тил! Сейчас я! Сейчас!» «Стой! Глаза мне открой! Что это на мне?» Ткнул пальцем в направлении лица. «Кстати, и с руками что-то не то. Я их странно ощущаю». «Не-не-не! Это ждите лэр-сержанта! Я сейчас!» Тил-тиломат это не тот паренек, которого я про отступников пытал. Живой — это хорошо. Светлый, простой парень. Как Брик. Да, как Брик. Я стиснул зубы, но тут же со стоном расслабил мышцы лица. Все лицо начало просто невыносимо сжечь. Еще и губы стали жутко болеть от нескольких слов. Даже сравнимо с шаром в груди. Кажется, я не просто их прокусил, а изживал. Аор. «А вот этот голос я узнаю. Рам!» «Глаза откройте!» — снова попросил я. «Рехлот? А это уже Рино?» «Да, сейчас!» Моей головы коснулись чужие руки и сняли ту тяжелую холодную штуку с него. А я, проморгавшись от света, смог оглядеть себя. Руки на месте — это я и так знал. Ноги на месте, руки — я прокрутил их перед собой по очереди, осматривая и не прекращая сжимать другой грудь. То, что мне мешало и казалось странным — оказалось странными тонкими перчатками. «Состояние!» Нарушил я молчание товарищей, столпившихся вокруг меня. «Хватит на меня смотреть!» Ожоги глаз почти исправили. Средние ожоги рук, шеи, лица, живота, левого бедра. Раны руки и плеча, легкие. Рана в груди серьезней. Пробита легкая. Наложены магические конструкты. Рекомендации избегать боя, вообще резких движений». Что-то странное с аурой, подробности не могу сказать, но из того, что я нахватался у Велиры, вижу, как показатели то затихают, то зашкаливают за пределы норм, и сердце вслед за аурой сбивается с ритма. В общем, если бы не эти скачки, то почти можно бегать. Про ауру я в курсе, кивнул, нахлебался из источника. Это же смертельно! Изменился в лице Рам, да и остальные Леры не сильно отличались от него. «Не сразу, не сразу. Я хотел рассмеяться, но вышло какое-то утробное хрипение. Горло сухое и дерет наждаком при каждом звуке». «Ты что, сошел с ума? Этого не было в планах». Разъяренный Рину схватил меня за предплечье. «А два мастера под стенами были в планах? А смерть Дениса? Сколько вообще осталось живых после нашей атаки на этого мага?» Рино побледнел и, отпустив меня, отступил на шаг. «Строю меньше четырех десятков» ответил мне Арт вместо молчавшего Столада, А я не мог отвести взгляды от его забинтованной руки, вернее, короткой культи. Из хорошего это, по факту, почти все сильнейшие бойцы гарнизона. Во дворе всех темных вырезали. Из плохого засадный отряд почти весь погиб». «Они действительно насмерть встали на входе в донжон, почти никого не пропустили к вашей схватке. Да и вообще погибли почти все молодые и те гражданские, что остались с нами на защиту крепости. Выжили единицы. Там такая мясорубка случилась в конце, а они почти ничего не умеют. И у нас сейчас почти столько же беспомощных раненых, сколько и стоящих на ногах». «Да и те. Взять того же Калоса с учениками. Они вроде как в строю, но на них живого места нет, особенно Релада». «Но маг мертв!» — внезапно закричал и ударил, высекая искры шлемом по стене рам. И «Еще сутки мы почти отыграли. Этот день спас всех женщин и детей, что убегает к ретрошину. «Да», — медленно кивнул Арт, глядя на рама. «Мы выиграли и эти сутки». «Теперь нам нужно еще одно чудо, чтобы спасти сам Ретрошин. Если мы позволим темным мастерам оказаться у его стен раньше армии, то станция обречена. Даже если Ретрошин будет пуст или они вовсе не пойдут к нему, главное, что темные окажутся на просторе». «Аор, Рам перестал бороться взглядом с замом коменданта и впился им в меня. Насколько плохо твое состояние?» «Я не знаю, Рам, не знаю». Честно ответил и попытался улыбнуться, но с обожженным лицом это вышло плохо. Рино даже отвернулся. «Возможно, Велира могла бы сказать определенно. Я знаю лишь, что зашел слишком далеко за черту. Да, источник смертельно опасен для мага. колека или гибель. Да, есть исключения и техника, позволяющая сделать несколько глотков запретного. Но этого оказалось мало для победы. Я взял в долг». Взял много. И теперь буду ждать кредитора. Хорошо. Рина разорвал молчание, наступившее после моих слов. «Продолжаем действовать по плану. Сейчас мы по ретирадному тоннелю выносим раненых. Затем будем отводить уцелевших и подготавливать первый завал ущелья. Рихлот, у тебя два часа. Затем мы эвакуируем Аора. Ты будешь с ним. Постарайся сделать все возможное». «Да что я вообще могу здесь?» Карнизонного лекаря остановила поднятая ладонь коменданта. «Постарайся». Провожая взглядом спины уходящих товарищей, я ощущал горечь на сердце. «Да, мне была отведена самая важная роль в плане отступления к ретершину». Все вышло почти идеально. Мы смогли уничтожить всех воинов и темных тварей, то есть всех физически сильных и выносливых врагов. Остались лишь могучие маги, которым наверняка несколько сотен лет, и они точно не обременяли себя бегом по горным дорогам. Я лишь должен был устраивать завалы быстрее, чем темные мастера их будут уничтожать. Да, задача почти нереальная, учитывая их мощь и запас сил, но шанс был со мной». Но теперь лишь силами нескольких десятков раненых солдат и нескольких адептов, которые будут нести раненых, невозможно. Их надежда, надежда ретрошина, я. Но я сам не знаю, буду ли еще жив к ночи. Или с опасением обратился взглядом мага к своей душе. Способен ли я по-прежнему наполнять свой резерв маной мира? Половина резерва — это энергия источника, что сжигает мои внутренности. Но я с облегчением ощутил, что в резерве плещется и моя обычная мана. Значит, восполнение все еще возможно. Тогда можно попробовать применить технику очищения от посторонней маны и той тетради. Я отдышался, как перед первым нырянием в холодную воду. Еще крепче обхватил грудь и ушел на мир магии. «Создаем улей!» Я сорвался и выпал из сах. «Спокойнее, Ур, спокойнее! Брик уже отомщен. Пусть тело мага я и не пнул, но погиб он от моей руки. Пусть это заклинание приносит мне светлые воспоминания, а не горечь утраты. Еще раз!» Сах, создаем улей и напитываем его по минимуму маны источника из моей груди и нормальной маны один к одному. Как же это долго без поддержки Орба? Теперь проявляем заклинание в реальном мире и смо «А-а-а! Невозможная, невообразимая ранее боль вышвырнула меня из сах, как пробку из бутылки. Минутой ранее я считал, будто боль в груди уже невероятно сильна, и даже немного гордился, что могу ее выдержать без использования уловки в виде сах. Но сейчас... Сейчас я понял, что мои познания о боли ничтожны». Она была непереносима. Мне показалось, что внутри меня не осталось плоти. Все мгновенно выгорело в пламени, которое выплеснулось из груди. Секундой позже мой крик оборвался, потому что кричать с горлом, полным крови, невозможно. Какую боль ты бы не испытывал. Боль длилась и длилась, заставляя меня выгибаться в судорогах, при этом лишая рассудка. Не знаю, каким чудом, но я раз за разом, выпадая из сах, решил сделать глоток из источника, равный потраченному на улей. Боль уменьшилась, и я с облегчением провалился в темноту, в которой нет боли и страданий. «Аор, аор!» В себя меня привел повторяющийся крик рехлота и какое-то заклинание, раз за разом окатывающее сознание звенящей свежестью. Словно после тяжелого сна бросаешь в лицо пригоршню ледяной воды. «Вода!» «Да, я почувствовал, что язык мой высох, словно сухарь». «Вода!» «Хоть немного унять это пекло внутри». «Здесь, здесь я!» Еле смог прошептать. «Пить дай!» «Какой пить? У тебя горлом кровь шла. Не могу понять, где кровотечение». «Пить!» Я оторвал одну руку от груди и вслепую махнул ею, вцепившись кому-то в одежду. «Пить!» «Дай ему воды. Ты же сам сказал, что с телом все нормально». Куда уж хуже. С невероятной благодарностью я услышал голос Рама, а затем мне в рот полилась восхитительная вода. Такой вкусной воды я не пил никогда за свою жизнь, хотя подозреваю, что она самая обычная из накопителя донжона, уже разрушенного обстрелом мастера. Пусть жар в груди унять не удалось, но насколько легче стал себя чувствовать. «Спасибо, спасибо!» Я отпустил чужой рукав и поводил рукой перед лицом. «Почему опять не вижу?» «Ты так кричал!» В общем, обожженная кожа полопалась. «Ясно. Дайте видеть!» Я, наконец, смог поднять веки и осмотреть ту же компанию, что и десять минут назад. «Странно. Лица не ощущаю вообще. Нормально. Все почти нормально». «Нормально?» — покрутил шею Ирину. «Да я вообще не понимаю, что происходит. Так не бывает!» — зло процедил наш медик. «Ты бы себя слышал, да даже Версу скричал не так страшно», — добавил Рам, наклоняясь надо мной. «Это очень больно. Я не знал, что бывает такая боль», — согласился я и глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. «Но нужно кое-что еще проверить. Я повторил создание заклинания, но на этот раз с наполнением той маны, что мое тело само восполнило из окружающего мира. Проявляем. Ничего». «Улей висит, а та боль не прошла». «Хорошо, это очень хорошо. Это дает мне надежды». Но в той тетради сказано, что каждая минута нахождения энергии источника в теле мага все сильнее отравляет тело. «А мне нужны еще сутки. Нужно уменьшить порцию этой ядовитой силы и надеяться, что уменьшится и боль. Потому что я не выдержу даже десятка таких процедур и либо умру от болевого шока, либо не смогу заставить себя снова причинить себе эту боль. Я и сейчас буквально пинками заставляю себя создавать заклинания Если бы не глаза товарищей, внимательно наблюдающих за мной, наверное, и не смог бы решиться. А как же хорошо, что эта темная тварь уже мертва. Надеюсь, его душа никогда не вернется к его демиургу, а попадет в чистилище Велеремиды и будет сотни лет гореть в пламени. Да, боль от такой крохотной порции чужой силы, влитой в ули. Терпеть можно, но с трудом. Шар в груди выжигает мое тело, и непонятно, как я еще дышу, ведь кажется, что легкие уже давно исчезли в этом жаре. Я в двадцатый раз напоминаю себе, что это обман чувств, просто нагрузка на магические каналы и ауру так велики, что мозг мага начинает смешивать ощущения от обоих миров в одну картину. Я цел, я не сгораю. И могу сражаться дальше, но пламя внутри все же лучше обхватить руками покрепче. Так легче. Хорошая новость в том, что я могу колдовать. Выплевывая слова в мгновение, пока боль утихала, указал подбородком на сгущение воздуха возле себя. Плохая в том, что я по-прежнему не знаю, сколько у меня времени. То есть с тобой так все плохо, что ты даже сомневался в создании заклинаний? Зло процедил Рину. Но я промолчал, не отвечая ему, и скользнул в сах. Здесь намного легче переносить боль, которая и не думала пока утихать. И это плохо. Я надеялся, что как только она вернется к прежнему состоянию, потратить еще взятые силы и повторять этот цикл. Но, видимо, слишком много ожидаю. Я взял слишком много... Но это того стоило. Окинул взглядом состояние купола, уже привычно сдвинул часть чешуек на новые места, чтобы суметь протянуть еще несколько минут, и при следующем ударе темного мастера оценил эффективность изменений. И не поверил своим глазам. Дождался еще одного удара и буквально выпрыгнул из мира магии в реальный мир. Потому что кричать от радости в состоянии «Сах!» очень трудно. «Да, это того стоило! Стоило!» Я вцепился пальцами за изгиб доспеха Рама, оказавшегося ближе всех ко мне, и притянул его ближе, торопясь поделиться восторгом, что захлестывал меня. 47 лет Виллеремида со стражами стирает в пыль легиона армии этого Демиурга, и за все эти годы лишь четыре раза могучие маги нашего проклятого врага решались подойти к целым источникам, у которых еще были живы защитники». «Сегодня, спустя десятилетие нашелся пятый глупец. Я сотру его в порошок. Все было не зря, товарищи, все это было не зря!» Ор, спокойнее!» Рихлот пытался придавить меня обратно на кровать. «И объясни нормально, а не своими цитатами великих!» Потребовал Рину «Всех вон из донжона, быстрее!» Я глядел в глаза Рину и с каждым словом встряхивал раму, не обращая внимания на порвавшуюся перчатку с мазью на своей обгорелой руке. Не знаю, как я выглядел сейчас со стороны, наверное, как безумец. Счастливый безумец. Один из мастеров каждое новое заклинание создает все ближе. Когда он пересечет линию бывших стен крепости, здесь должен остаться только я. У вас еще полчаса, край 40 минут». Как только он сделает хотя бы два десятка шагов внутрь стен, я уничтожу источник, и все, в чем есть хотя бы кроха маны, получит ее столько, что просто сгорит. Все вон из крепости! А ты, канцелярист, наконец отцепил мои пальцы. Я недоуменно переспросил, поразившись его странному вопросу. В битве Уралоса Источник перегрузил Архимаг Задон Чирос, уничтожив пять темных повелителей Боли с полными свитами. Архимаг, обычный младший мастер, обменявший себя даже на одного мастера искусств, будет гордиться своим именем в истории. «Ты сошел с ума!» Рину оттолкнул от меня Рама, сам вцепившись в мои плечи и, встряхнув, вызвал вспышку Боли. «Кому нужна твоя жертвенность?» «Ты что, не понимаешь?» — обвел взглядом всех в комнате. «Я не знаю, сколько часов еще буду жив, а так останется только один мастер. На него должно хватить заготовленных завалов. У вас должны уже успеть зарядиться мои артефакты. Это лучший размен, даже если бы я был цел и полон сил». «Я оставлю бойцов, они вытащат тебя!» — Упрямил Рину. «Не нужно, лэр старший лейтенант. Я улыбнулся счастливый, понимая, что он согласился. Я основательно собью работу рун источника. Даже тем, кто совсем не маг, будет несладко в нашей крепости. Тела наших павших в подвале?» «Да», — подтвердил замкоменданта, все это время молчавший. «Отлично. Бриг, Денис, все остальные. Я полью вашу могилу кровью темного мастера». Я показал зубы воскали улыбки. На Перу у Вилиремиды вам будет чем похвалиться за кубком вина.